Глава вторая Соперничество началось с дружбы двух мальчиков, имевших много общего. Оба были внуками хорватских эмигрантов в третьем поколении. Оба родились и выросли на поинте, как обычно называли поинт-кадет. Их семьи жили через две улицы, и родители, бабушки и дедушки хорошо знали друг друга. Они ходили в одну и ту же католическую церковь, учились в одних школах, играли на одних и тех же улицах, пустырях и пляжах, а по выходным ловили рыбу с отцами в заливе. Они родились в 1948 году с разницей в один месяц. Оба были сыновьями молодых ветеранов войны, которые создали семьи, женившись по любви. В белокси спортивные игры Старого Света, которыми увлекались предки, не пользовались популярностью. Пустыри площадки для игр предназначались для бейсбола и только для него. Как и все мальчишки поинта они начали бросать и отбивать мячи, едва научившись ходить, и в восемь лет с гордостью надели свою первую форму. Через два года их уже выделяли среди остальных, и о них говорили. китруди старший из двух, на двадцать восемь дней был питчером-левшой с сильным броском и пугал отбивающих беттеров своей иступленностью. Отбивал он тоже с левой стороны, и когда его не было на питчерской горке, находился там, куда его ставили тренеры, на дальнем поле второй или третьей базе. Из-за отсутствия ловушки-перчатки для левшей он научился ловить и отбрасывать мяч своему игроку, а также бросать его правой рукой. Хью Малко был питчером правшой и посылал мяч даже с большей силой и точностью. С расстояния 45 футов ему было страшно смотреть в лицо, и большинство десятилетних беттеров предпочитали отсиживаться на скамейке запасных. Поскольку большинство питчеров в этом возрасте были правшами, тренер убедил его замахиваться с левой стороны. Именно так бросали и Бэй Брут, и Лу Герик, и Стэн Мьюзайл. Микки Мантл, конечно, мог бросать с обеих сторон, но он был янки. Тренировать Хью было легко. Он выполнял все указания и хотел побеждать. Бейсбол был их миром, а теплая погода на побережье позволяла играть почти круглый год. Команды малой лиги формировались в конце февраля и начинали игры в середине марта. Две игры в неделю в течение как минимум 12 недель. Регулярный сезон завершался чемпионатом города, после которого начинались уже серьезные игры с участием всех звезд. Белокси доминировал в плей-офф штата, и ожидалось, что он попадет на региональный турнир. Пока еще ни одной команде Белокси не удавалось попасть на большое шоу в Уильям-спорте, однако из года в год надежды на это не теряли. Церковь была важна во всяком случае для родителей, бабушек и дедушек. Но для самих мальчишек не было ничего важнее бейсбольной команды Сент-Луис Кардиналс. В Южных Штатах не было профессиональных команд высшей лиги. Радиостанция KMOX из Сент-Луиса вела репортажи со всех игр кардиналов, рассказывая о Гарри Керри и Джеки Баке. И мальчики знали всех игроков команды, их позиции, достижения, родные города, сильные и слабые стороны. Они слушали репортажи с каждой игры, вырезали таблицы с результатами, которые публиковались в Gulf Coast Register, а затем часами переигрывали каждый иннинг на игровых площадках. Все сэкономленные деньги они тратили на покупку бейсбольных карточек, а торговля коллекционными карточками была серьезным делом. Предпочтительным брендом был Топс, главным образом потому, что жевательная резинка, которую там тоже выпускали, служила дольше. Когда наступало лето, а вместе с ним каникулы, на всех улицах поинта ребятня дни напролет играла в коркбол, кикбол, вифлбол и дюжину других вариантов бейсбола. Мальчишки постарше устраивались на пустырях и полях малой лиги, где составляли команды и играли часами. По особым дням они шли домой, приводили себя в порядок, перекусывали, давали отдохнуть натруженным рукам и ногам, надевали форму и спешили обратно на поля для настоящих игр, на которые приходили поболеть большие толпы родственников и друзей. Ближе к вечеру, под светом фонарей, мальчишки уже играли всерьез и стремительно носились по всему бейсбольному полю. Они купались в приветствиях фанатов и безжалостно ругали друг друга за ошибки. Ошибка вызывала лавину освистывания. Удар, после которого Беттер пробегал через все базы и возвращался в дом, встречался полным молчанием на скамейке соперников. Появление на питчерской горке опасного игрока с сильным ударом заставляло притихнуть любого соперника. Оспаривать неправильное решение судьи было запрещено, по крайней мере, игрокам. Но на болельщиков этот запрет не распространялся. И везде, на трибунах, парковках, даже на скамейках для запасных, работали транзисторные радиоприемники, настроенные на KMOX с прямой трансляцией игр кардиналов, и все знали, какой там счет. В тот год, когда Киту и Хью исполнилось по 12 лет, они провели потрясающий сезон. Кит играл за команду, которую спонсировал Дэджин Пэкинг. Команду Хью спонсировал Шортис Шелл. Они доминировали в сезоне, и каждая команда проиграла другой только раз с разницей в одно очко. По жребию на городской чемпионат отправилась команда Дэджин Пэкинг, которая в пух и прах разбила соперников из западного билокси Кит был питчером во всех шести инингах, пропустил два броска, совершил два хита, прошел четыре и сделал два хоум хоумрана. Его вместе с Хью единогласным решением включили в состав команды «Звезды Белокси», и хотя они постоянно встречались в играх на пустырях, в одной официальной команде оказались впервые. С Хью, выстреливающим мечом как из пушки справа, И китом, наводящим ужас ударом, битой слева, Белокси считался фаворитом на еще одну победу в чемпионате штата. После недели тренировок команду погрузили в три пикапа и отправили на турнир штата. Он проходил в Галфпорте, что в 20 минутах езды на запад по автостраде номер 90. За ними шумным караваном устремились сотни фанатов. В турнире доминировали команды из южной части штата – билокси Окси, Галфпорта, Паскогулы, Паскристиана и Хаттисберга. В первой игре против Виксбурга Кит совершил решающий хит, а Хью выбил хоумран, когда все три базы были закрыты. Во второй игре Хью снова принес очко своей команде, на что Кит ответил двумя хоумранами. В пяти играх команда Белокси заработала 36 очков в нападении, проиграла всего 4 и завоевала титул победителя штата. Празднуя победу, город устроил ребятам вечеринку в Пенсаколе. Впереди их ждало соперничество уже на другом уровне, где главным противником являлись команды Флориды. Проживание в разных мотелях с плаванием в бассейнах и питанием в ресторанах приводило ребят в полный восторг. Хью и Китт жили вместе и являлись бесспорными лидерами команды, которых тренеры назначили капитанами. Они были неразлучны как на поле, так и за его пределами, и все крутилось вокруг них. Будучи грозой соперников и капитанами, они во всем служили примером, показывая другим, как играть по-умному, слушать тренеров, исправлять ошибки и изучать тонкости игры. Вне поля они проводили собрания команд, были во всем заводилами, утверждали прозвище, решали, какие фильмы смотреть, в какие рестораны ходить, и поддерживали товарищей по команде, сидевших на скамейке запасных. В первой игре Хью заработал четыре очка, а Билл обыграл команду из Мобила, чемпиона штата Алабама. Во второй игре Кит превзошел сам себя и провел восемь серий подач, пока не был остановлен в четвертом ининге. Затем Билл проиграл команде из Джексон-Вилла с разницей в три очка, а двумя днями позже команда из Тампы выиграла у Хью четыре рана в конце шестого ининга и вышла победителем. Сезон завершился. Мечтам об игре в мировой серии юношеской лиги «Уильямспорте» снова положил конец штат Флорида. Команда отправилась в мотель зализывать раны, но вскоре ребята уже плескались в бассейне, пытаясь заигрывать с девушками постарше в бикини. Их родители наблюдали за происходящим, сидя под зонтиками у бассейна и подтягивая коктейли. Долгий сезон наконец завершился, им не терпелось вернуться домой и провести конец лета уже без ежедневных хлопот, связанных с бейсболом. Помимо родителей, там находились и другие родственники, а также несколько заядлых болельщиков из билокси Одни из них были близкими друзьями, другие просто хорошими знакомыми. Многие жили на Пойнте и хорошо знали друг друга, так что их сплоченность отличала определенная специфика. Родители Хью, Лэнс и Кармен Малко чувствовали, что другие старались по возможности избегать общения с ними, и на то имелись свои причины.